Глава 7 Утром в Малабархаус принесли конверт из Азиатского общества. Открыв его Персис, обнаружила лист бумаги со списком тех, с кем общался Джон Хилли. Пунктов в списке, написанном плавным подчерком, было немного. Внизу страницы стояла затейливая подпись Форестер. Три имени были отмечены звездочками. Это были люди, чьи отношения с Хили были, по мнению Форестер, самыми близкими, хотя характер этих отношений не уточнялся. Франко Бельцони, Эрин Локхард, Джеймс Ингрэм. Персис позвала Бирлу. «Я хочу, чтобы вы сделали две вещи. Сначала обойдите местных скупщиков краденого, тех, которые работают с дорогими вещами». «Потом нанесите визит каждому из этих людей». Персис указала на имена без звездочек в списке Форестер. «Что у них спрашивать?» «Меня интересует их мнение о Хиле. Все что угодно, любая информация, которая может пролить свет на то, почему он сделал то, что сделал. И пока не упоминайте о манускрипте. Просто скажите, что Хилле пропал, и его родные волнуются». Бирла вернулся к своему столу, а Персис взялась за телефонную трубку. Через 15 минут она уже договорилась о встрече с Бельцонией и Локхарт. Найти Ингрема оказалось сложнее. Не успела Персис вернуть трубку на место, как телефон опять зазвонил. Это был Блэкфинч. Финч. С утра он зашел в морг, снял отпечатки пальцев у женщины с железной дороги и надеялся ко времени встречи в ресторане уже получить результаты. Кроме того, он договорился о вскрытии в самое ближайшее время. Оно пройдет уже сегодня в 3 часа дня. Персис поблагодарила его и повесила трубку. Бросив взгляд на рабочее место Фернандеса, она вдруг поняла, что не видела его с самого утра. Это было странно. Она считала Фернандеса обманщиком, Предателем и хамом, но преданности делу у него было не отнять. Он редко опаздывал или отсутствовал и, казалось, жил только ради своей работы. Будто в ответ на ее мысли в комнате, как дьявол из пентаграммы, появилась грузная фигура Фернандеса. Он подошел к своему столу, снял фуражку и рукой оттер пот со лба. Где ты был? Машинально спросила Персис. Разговаривал с рабочим, который нашел тело у железной дороги. Повернувшись к ней, ответил Фернандес. Персис расправила плечи. «И?» Он утверждает, что ничего не брал. Говорит, он даже ее не трогал. Это же была мертвая женщина, и к тому же белая. Он просто пошел своей дорогой, но потом совесть взяла верх, и он сообщил в полицейский участок в Донгре. «Ты ему веришь?» «Да». Персис немного помолчала. «На броши, которую мы нашли, эмблема одной из баз военно-воздушных сил». «Что это нам дает? «Пока еще не понимаю». Она снова сделала паузу. «Я знаю одного военного историка. Он друг моего отца. Я дам тебе его номер. Покажи ему брошь. Может быть, он что-то расскажет?» Можно просто напечатать фотографию женщины в газетах. Нет. Персис замялась. Она не хотела говорить Фернандесу, что эта идея уже приходила ей в голову, и она от нее отказалась. Она не хотела рисковать привлечь внимание... Кого? В деле не было ничего подозрительного. Значит, внимание семьи. «Никому не пожелаешь узнать о страшной смерти любимого человека из вульгарного заголовка». У Фернандеса дернулись усы. «Решение принимаю я, как главный по этому делу». Персис снова почувствовала прилив гнева, но ничего не сказала. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, потом Фернандес сел. «Ладно, будем работать с тем, что у нас есть пока что». Вскрытие назначено на три часа сегодня в Медицинском колледже Гранта. «Так быстро?» — изумился Фернандес. Стремительное развитие Бомбея после раздела привело к тому, что людей в городе было значительно больше того количества, с которым могла справиться местная инфраструктура. Реформы Неро обещали экономическое чудо. Но пока нестабильность после ухода англичан и повсеместный дефицит, вызванный оставшимися от них экономическими проблемами, притягивали в город грез бесчисленные толпы измученных бедняков, рассчитывающих на лучшую жизнь. На деле же перенаселение и дефицит приводили к конфликтам, а конфликты — к прямым столкновениям. Показатель преступности в городе взлетел до небес — И дело у компетентных судмедэкспертов, вроде Раджа Пхуми, было по горло. Вскрытия нередко ждали не то что день, а целую неделю. Персис выдвинула ящик стола и достала Библию, которую оставил Хилли. Она открыла книгу на форзаце и снова посмотрела на надпись. «Что значит имя?» «Аколотео Алитея». Эти строки должны быть связаны. Зачем иначе писать их рядом? Судя по тому, что она уже знала о Хиле, он не делал ничего просто так. И почему древнегречески? Почему не написать просто «следуй за истиной»?» Она вспомнила, как Форестер в их первую встречу говорила о том, что язык развивается с течением времени, и значение отдельных слов может меняться. Ее осенила идея. Персис встала и, сунув Библию под мышку, направилась к выходу. Она нашла Ниф Форестер в подвале общества, в комнате, на двери которой значилась «Консервация и реставрация». Англичанка стояла за спиной у сидящего за столом худого индийца в белых перчатках, по виду вдвое младше ее и, склонившись к самому его плечу, наблюдала, как тот щипцами осторожно отделяет одну от другой страницы манускрипта, который явно многое пережил или просто был невероятно древним. От напряжения на лице у него выступил пот, а по руке каждые несколько секунд пробегала дрожь. Персис показалось, что это не в последнюю очередь связано с присутствием Форестер, «Могу я с вами поговорить?» Форестер отошла от стола. «Чем могу помочь, инспектор?» «У вас здесь есть эксперты по древнегреческому?» Она кратко описала свою идею. Светлые глаза Форестера становились на Персис. «Вы недовольны моим переводом?» Это было утверждение, а не вопрос. «Я хочу рассмотреть все возможности». Форестер повернулась на каблуках. «Пойдёмте». Вскоре они снова оказались в комнате специальных коллекций. На этот раз за одним из столов работал белый мужчина. Он писал что-то в блокноте, а на столе перед ним лежал раскрытый манускрипт. Форестер подошла к мужчине. «Альберт, можно вас ненадолго отвлечь?» Тот не обратил на нее никакого внимания. Это был пожилой человек с круглым, одудловатым лицом, седой щетиной и редкими клочками седых волос вокруг пятнистой лысины. У него были короткие толстые пальцы, и сам он тоже был низкий и толстый. На кончике красного носа ненадежно сидела пенсне. Он дописал предложение, отложил ручку и только тогда посмотрел на Форестер. Между двумя учеными чувствовалась явная неприязнь. Англичанка повернулась к Персис. «Позвольте представить вам профессора Альберта Гранта, нашего специалиста по классической филологии». Персис представилась и коротко изложила свою идею. «Вы сможете мне помочь?» Грант снял пенсне и указал им на лежащий перед ним манускрипт. «Вам известно, что это такое?» Он не стал дожидаться ответа. «Это одна из старейших в мире грамматик древнегреческого языка 1495 года. Осмелюсь сказать, я более чем в состоянии оказать вам помощь». Персис с трудом удержалась от какой-нибудь колкости. Грант был похож на тех многочисленных успешных мужчин, с которыми ей приходилось иметь дело в последнее время. Он едва не лопался от чувства собственной важности. Она достала блокнот и показала ему надпись хили. «Что значит имя?» «Аколотео Алитея». Мне сказали, что вторая фраза значит «следуй за истиной», Но, возможно, есть еще какое-то прочтение, которое свяжет это предложение с первым. Пару мгновений Грант изучал слова, затем откинулся на стуле и сложил руки на животе. Это очень тонкий вопрос. Слово «алитея» в изначальном смысле означает по-древнегречески «несокрытость». Философское понятие, которые иногда приравнивают к истине. Хотя, строго говоря, это неверно. Он бросил быстрый взгляд на Форестер. Философ Мартин Хайдегер считал его близким к идее раскрытия, утверждающей, что сущности становятся доступными для познания только тогда, Когда воспринимаются как часть некоторого большого целого. Персис задумалась над этими словами, но не нашла в них ничего, что могло бы помочь. Что-нибудь еще? Лицо ученого помрачнело. Он перевел взгляд на манускрипт, как бы показывая, что Персис ему больше не интересно. Разумеется, если подойти к вопросу с более приземленных позиций, то слово «алитея» также использовалось в качестве имени, притом довольно обычного. В греческой мифологии «алитея» — это женское божество честности и правдивости. Понимаете, как это имя звучит сейчас? «Нет». «Алиса», — многозначительно произнес Грант. «Вашу фразу можно перевести как «Следуй за Алисой» или, если точнее, «Иди по следам Алисы». Некоторое время Персис осмысляла услышанное. Теперь она не сомневалась, что первая фраза Хили что значит имя, должна была заставить их прочитать греческие слова именно так — «Следуй за Алисой». «Но кто такая Алиса?» Хили был знаком с кем-нибудь по имени Алиса?» — спросила Персис у Форестер. «Вы получили мой список?» «Да». «Там была Алиса?» «Нет». «Вот вам и ответ». Персис вспыхнула. «В обществе работает какая-нибудь Алиса?» «Нет». Пока Форестер вела ее к выходу, Персис продолжала размышлять. Они остановились у колонн под лестницей. «Инспектор», — заговорила Форестер, — «возможно, мне не удалось достаточно ясно донести до вас мысль о том, как важно, чтобы манускрипт комедии Данте вернулся в общество». Может быть, вам показалось, что меня беспокоят в первую очередь политические последствия? Ничего подобного. Я несу ответственность перед этой организацией. Мы живем только за счет пожертвований. Скандал, который вызовет потеря одного из ценнейших мировых сокровищ, может оказаться для нас смертельным. Общество — это не просто сумма его частей. В этом здании в 1858 году королева Виктория объявила о ликвидации Ост-Индской компании и переходе ее владений под управление британской короны. Именно здесь хранилась часть праха Ганди, чтобы его последователи могли с ним проститься. Азиатское общество само по себе — «Это живая история!» Персис окинула взглядом сады Хорнимана. В этот час они были пустынны. Когда наступит вечер, их заполнят офисные служащие. Они будут курить, разговаривать, отпускать комплименты девушкам и наслаждаться спокойствием после бурного рабочего дня перед тем, как поехать домой. Еще недавно по вечерам здесь играли уличные музыканты. С приходом независимости джазовый квартет вернулся к себе на родину, на юг Америки. Персис почувствовала, что словами Форестер можно описать и ее собственное отношение к этому делу. Речь шла не только о пропаже манускрипта. Азиатское общество было связано с прошлым, Это была нить, соединяющая Индию предков Персис с той Индией, что сейчас обретала форму под управлением Неру. То, что сделал Хили, разрывало эту связь и казалось предательством. Персис снова вспомнила его прощальное послание «Следуй за Алисой». «За какой Алисой?» Она мысленно вернулась в дом ученого. «Полупустой холодильник, спартанская спальня». «Гостиная, этажерка с...» Мысль ударила, словно молния. «Этажерка с книгами...» Персис повернулась к Форестер. «Я буду иметь это в виду. Спасибо за помощь». Через пятнадцать минут Персис вошла в дом Джона Хилли через парадную дверь, которую Бирла опечатал днем раньше. Она направилась в гостиную прямо к этажерке с книгами и, наклонившись, достала Алису в зазеркалье Льюиса Кэрролла. Книга была новая. Хилли явно купил ее совсем недавно. Персис открыла ее на форзаце. Там стояла и подпись Хилли, и дата его исчезновения. «Следуй за Алисой. Иди по следам Алисы». Персис пошла в спальню и встала напротив зеркала. Затем она крепко взялась за него с двух сторон, сняла с крючков, положила на кровать и посмотрела на стену. Ничего. Минуту Персис разочарованно стояла на месте, а потом снова взглянула на зеркало. Его оборотная сторона была сделана из тонкой фанеры — Персис пошла на кухню и, порывшись в ящиках стола, достала нож. Она легко просунула его под раму и вскоре вытащила фанерный лист наружу. На его обороте обнаружилось то, что она искала. Крупными буквами, в целый дюйм высотой, на деревянной поверхности были выведены строки. В залив красы, оставив альбы брек.